В кругу здешних эмигрантов самых разных политических течений, частенько дает деньги на святое дело. Источник, конечно, как вы уже догадываетесь, иногда приносит пользу, а главное вне всяких подозрений. Точно так же, если вам случится пересечь с кем-то из наших клиентов, а Париж сами знаете, имя кишит, не будете вызывать подозрений вы. Молодой костромской купчик, не в средствах, вульгарно выражаясь, закатился, развеется в Париж. Подмигнув, Гартунг изобразил пальцами некое подобие дрыгающихся в вульгарном танце женских ножек. — Аполитичен полностью, недалек, форменный тит-тич. Детали образа вы, разумеется, продумайте сами. Вы, я слышал, весьма толковый офицер, учить вас нечего, как и обращению с подобного рода агентуру. — Да, пожалуй, — сказал Бестужев, — исключительно для того, чтобы не оставаться безгласным слушателем в положении прилежно выслушивающего наставления шкалера. — Отсюда плавно вытекает необходимость реквизита. Он окинул Бестужева внимательным взглядом. — Ваш нынешний наряд категорически не подходит. Вы напоминаете то ли сотрудника похоронного бюро, то ли унылого венского бухгалтера. Я так понимаю, это было необходимо для роли, принятой на себя в Вене? — Да, именно, — сказал Бестужев. — Скучный, бесцветный немчик, самого что ни на есть филистерского бухгалтерского облика. Я так подумал, но здесь ваша новая личина требует качественное и новое оформление. Костромской купчик, впервые в жизни покинувший пределы империи и прибывший не куда-нибудь, в Париж. Он замолчал, глядя испытующе. — Понимаю, — сказал Бестужев. Шикарнейший костюм. Дорогой и самый модный, но при этом практически все карикатурно преувеличено, но карикатура в меру чуть-чуть кричащий галстук, чуть-чуть вульгарный жилет, не совпадающий стилем с костюмом, часовая цепочка излишне массивна, бриллиант в галстучной заколке излишне велик, запонки, трость перстня, связка брелоков на часовой цепочке, все чуточку за пределами стильности, костромской купчик, одним словом, ошеломленный Парижем и желающий себя показать. «Прекрасно», — сказал Гартунг, наклонив голову, — «главное не переборщить, не превратить в полную карикатуру. Впрочем, я вижу, вас не следует учить. Вам потребуются деньги на экипировку?» «Ни копейки. Мне выделены вполне достаточные казенные суммы. Достаточно навестить отделение банка, счет номерной. Если только возникнет необходимость, обращайтесь без стеснения. Мои фонды полностью к вашим услугам». «Право, нет нужды», — сказал Бестужев, про себя раздраженный легкой приторностью этой сцены, напоминавшей незабвенные беседы господ Чичикова и Манилова. «Деньги в моем распоряжении, правда, солидные. Аркадий Михайлович, по-моему, теперь самое время поговорить о деле, когда мы покончили со всем житейским». Гартунг аккуратнейшим образом притушил окурок сигары в небольшой медной пепельнице в виде вогнутого кленового листа. «Да, разумеется», — сказал он. В делах наших, увы, нет ничего срочного, требовавшего бы немедленного обсуждения, потому я и позволил себе отвлекаться на житейские мелочи. Итак, Алексей Воинович, я, кажется, знаю, зачем Гравошолю аппарат Штепаника. Я до сих пор не имею стопроцентной уверенности. У меня нет конкретных агентурных донесений, которые прямо сообщали бы, что Гравошоль именно этим намерен заняться. Но если проанализировать все, что нам известно... Сделать логические выводы и отсечь все несообразное, через неделю во Францию должен прибыть высокий гость. Он взял со стола французский иллюстрированный журнал и молча показал Бестужеву первую страницу, украшенную фотопортретом величественного мужчины средних лет с безупречными усами, чья грудь была украшена таким количеством высших орденов нескольких европейских держав, какое свойственно только коронованным особам. «Ах, вот как!» — сказал Бестужев сквозь зубы. «Даже так!» «Я прилежно изучил все, что нам и нашим французским амфитрионам известно о Гравошоле», — сказал Гартунг. «Достоверно известно, что он с давних пор, согласно анархической доктрине, прям-таки мечтал совершить покушение на какое-нибудь особо высокопоставленное лицо». «Президент Французской Республики», — Гартунг неподражаемо улыбнулся, — «его чего-то не интересует, нисколечки». Бестужев тоже позволил себе усмехнуться. «Да, если быть чуточку циником, то французский президент — мишень, прямо скажем, второсортная для такого матерого волка, как Гровошоль». Улыбаясь одними глазами, Гартун кивнул. «Уж если быть циниками, которых к тому же сейчас не слышит ни одна живая душа, мишень не то что второсортная, а, пожалуй, что и вовсе десятого сорта».